Но я не спешила из воспитательных целей. Какая нелепость! Лучше поздно, чем никогда. Нет уж, Дима, с добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата. Ты согласен? Согласен. Если это случится, я не прощу себе. Нет, не то, я просто не вынесу. Глава пятая Через двадцать дней, когда я зашел на почту, где меня уже знали, бледная девушка в окошке на миг оживился и сказала «Сегодня вам есть». Она перебрала несколько писем пальцами, которые казались очень тонкими, из-за припухших суставов. Было холодно, почти как на улице. Руки у девушки, конечно, замерзли, но не покраснели, как мои, а были прозрачными, обескровленными. Она протянула конверт без марки. Я, сразу не отходя от окошка, разорвал конверт. Вынул листок, на котором было что-то напечатано типографским шрифтом. Только имя, отчество и фамилия отца были написаны чернилами. От руки. Я прочитал раза три или четыре спокойно. И только с пятого раза понял, что мой отец пропал без вести. На улице ждал Олег. Я выбежал с белым листком в руке. Олег прочитал. Нос его сморщился, словно от внезапного света. Глаза стали еще больше, круглее. У него было две младших сестры, и он умел утешать. Пропал? Это слово имеет несколько значений. Ты вспомни. Пропал в смысле погиб? Тут не подходит. Здесь другое значение. Он исчез, о нем ничего не знают. «И все». Как старший брат он умел втолковывать, объяснять. «А если погиб, так и пишут «погиб», — спросил я. «Так и пишут. Это называется похоронкой. А тут извещение. Неприятное, конечно, не буду тебя обманывать». Я знал, что даже родителей он никогда не обманывал. Взял у Олега листок... Я опять впился глазами в строчки и твердо до конца осознал, что отца моего уже нет, совсем нет, навсегда. Я не заплакал, но понял, что это значит не находить себе места. Вернулся на почту, спросил у болезненной девушки, когда пришло это письмо. «Сегодня», — ответила она, — «ты же вчера заходил». Потом я, забыв об Олеге, помчался на стройку. «Ты куда?» — услышал я сзади его голос. «К маме! Зачем? Показать! Да ты что?» Мы оба остановились. «Я просто не вынесу», — тогда возле почты сказала мне мама. «Как можно было это забыть?» «Что же делать?» — спросил я Олега. «А где твой портфель?» «Портфеля действительно не было» оставил на почте, возле кошка. Мы побежали обратно. Портфель уже был за стеклом, на столе у болезненной девушки. — Ты что-нибудь такое получил? — спросила она. В ответ я ничего не смог выговорить. — Отец пропал без вести, — объяснил ей Олег. — Не погиб, а просто нету вестей. Это же разные вещи. — Вероятно, — сказала она. «Я не могу здесь больше работать!» И закрыла глаза болезненно белыми пальцами с припухшими сгибами на суставах. Я вспомнил пальцы отца. Он часто, сидя за столом, перебирал лечебные травы, которые сам же выращивал. Травы были высохшие, напоминавшие сено, а пальцы у отца загорелые, крепкие, но осторожные. И мне чудилось, он боится, что с трав осыплется что-то нужное, и они потеряют свою целебность. Отец был нежным, застенчивым человеком. «Ленинградская интеллигентность», — пояснял Николай Евдокимыч, хотя сам был закоренелым и отчаянным москвичом. Отец любил лес, но еще больше поля и луга. «Высокая и густая трава — это здоровье», — говорил он. «Это символ простора и жизни». «И жизни». Ты не прощайся с отцом.